ответила, что справится совсем и без него, и что он может спокойно отдыхать. Джек знал, что он может с легким сердцем оставить на нее магазин. Глэди действительно способна была самостоятельно справиться с большинством проблем. Однако впервые в жизни ему было наплевать, что будет с его салоном. Джеку хотелось только одного — быть с Амандой. А магазин пусть проваливается ко всем чертям. Между тем, они почти не говорили на серьезные темы, ни о чем друг друга не спрашивали и ничего друг другу не обещали. Они просто проводили время вдвоем, день за днем, час за часом. И это было именно то, чего хотел и в чем больше всего нуждался каждый из них. С каждым днем Аманда чувствовала себя все лучше и лучше. В молчании Джека, в его надежном присутствии, как будто была заключена какая-то целительная сила, и она чувствовала, как ее рана затягивается, а на смену боли приходит покой и уверенность в себе. Что же касалось Джека, то и с ним происходило что-то странное. Рядом с Амандой он как будто сбросил десятка-полтора лет и снова стал таким, каким был когда-то давно с Дарианной только лучше. Он был старше и мудрее, но за последние тринадцать лет он слишком много времени потратил зря. Аман даже сумела остаться цельной, избалованной, чистой, и в ее присутствии Джеку начинало казаться, что вся его прошлая жизнь не имеет больше значения. Все, что было с ним раньше, как будто принадлежало другому Джеку Отсону. Он же словно начинал жизнь заново, с чистого листа». Правда, время от времени Аманда заговаривала о муже, а один раз даже всплохнула. Однако Джек чутко уловил перемену. Теперь Аманда воспринимала свою потерю гораздо спокойнее. Она наконец-то осознала, что Мэтт умер, и почти перестала чувствовать свою вину перед ним за то, что осталась жива. Аманда даже сняла обручальное кольцо и спрятала в шкатулку, в которой лежали все ее украшения. При этом она плакала, но ей почему-то казалось, что продолжать носить его было бы неправильно. Решение далось ей нелегко, но она сумела справиться с собой и сразу почувствовала облегчение. На следующий день они ужинали вместе, и Джек сразу заметил, что Аманда сняла кольцо, но ничего не сказал. Это был важный шаг, но Аманде он дался нелегко, и Джек... Дипломатично промолчал. На протяжении всей святочной недели они часто выбирались пообедать или поужинать, стараясь находить небольшие скромные рестораны, в которых их не мог бы увидеть никто из знакомых. Они смотрели все фильмы подряд и потом от души смеялись над ними, потому что по-настоящему хороших фильмов было мало. Каждый день Джек отвозил Аманду домой, и они долго стояли на ступенях ее особняка и болтали, не в силах расстаться друг с другом. К себе Джек возвращался далеко за полночь, и счастливый засыпал, зная, что завтра все повторится вновь. Их отношения оставались чисто дружескими, и только 30 декабря, за день до Нового года, когда Аманда готовила ужин для двоих, Джек, повинуясь внезапному порыву, неожиданно привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Он уже давно хотел сделать это, и только когда он отнял свои губы от ее губ, к нему пришел страх, что он может снова напугать, оттолкнуть ее от себя. Но когда Аманда подняла на него глаза, она вовсе не выглядела испуганной. Она только смущенно улыбалась, и у Джека сразу отлегло от сердца. С его стороны это был рискованный шаг, но он оказался правильным. Они ничего не сказали друг другу по этому поводу. Но позже, когда они, держась за руки, сидели перед огнем в полутемной гостиной, Джек снова ее поцеловал, и Аманда снова не отстранилась и не прогнала его. В половине первого Джек уехал домой. Едва войдя в свою квартиру, он сразу же позвонил ей. «Я чувствую себя так, словно снова стал молодым», — сказал он, и его голос прозвучал одновременно и нежно, и сексуально. «Я тоже», — ответила она. «Спасибо, Джек, что ты не торопился и не подгонял меня. Эта неделя...»